Книга пятая. И зеркало ответило. Ты, королева, прекрасна собой, но белоснежка сто крат выше красой. Глава семьдесят восьмая. Кай мчался по коридору, радуясь, что никто не видит, как будущий принц-консорт при полном параде бежит на коронацию. Впрочем, голову его занимали совсем другие мысли. Зола жива. Торн в плену. Зола собирается захватить Артемизию. Сегодня. Сейчас. Юного императора все еще терзало чувство вины за то, что он бросил крес одну. Он не должен был оставлять ее, неважно, как сильно он опоздал бы на коронацию. В конце концов, меньше всего на свете ему хотелось принимать участие в этой церемонии. Стоило помучить Ливану ожиданием или подстроить новое похищение. И почему такая прекрасная идея не пришла к нему раньше? Но нет, исчезновение королевского супруга переполошило бы весь дворец, а крес и остальным переполох сейчас совсем не нужен. Главная задача Кая – успокоить подозрения Ливаны и вести себя, как ни в чем не бывало, то есть сделать ее императрицей Восточного Содружества. При мысли об этом Каю стало дурно, но он собирался придерживаться плана и сыграть свою роль до конца. Завернув за угол, он чуть не сшиб бугрящуюся мраморными мышцами статую лунного бога. Ухватившись за каменный локоть, Кай перевел дух и направился в комнату ожидания, предназначенную для именитых особ. У входа в главный зал неподвижно застыли два стражника. Торин сидел на мягкой скамье рядом с женщиной, чья пышная золотая прическа сияла императору, как сигнальный маяк. При виде Кая дама ахнула, словно собиралась лишиться чувств. «Слава Артемиде!» – воскликнула она, прижимая платок к глазам. «Где вы были?» «Я же говорил, что он идет», – спокойно ответил Торин. Не удостоив его внимания, дама приблизила к губам запястье с микрофоном. «Император прибыл. Объявляю тридцатисекундную готовность». Женщина окинула Кая критическим взглядом. «Земляне!» Со сдержанным негодованием пробормотала она, поправляя на нем пояс и убирая волосы с лица. «Вечно вы пренебрегаете своим внешним видом!» Кай едва удержался от колкого замечания по поводу золотых волос и с благодарностью принял услуги стакан воды. Торин встал со скамьи и сунул руки в карманы. Без смокинга советник выглядел неподобающе буднично. Должно быть, ему тоже досталось от этой дамы, кем бы она ни была. «Все в порядке, Ваше Величество?» – спросил Торин. За спокойным равнодушием советника Кай различил живое любопытство. И хотя он не знал, правда это или нет, император ответил, да, все хорошо. Из-за дверей доносился гул сотен голосов. Наверное, гости обсуждали причину задержки. Я готов, объявил Кай. Ее величество тоже, сказала дама с золотыми волосами, подталкивая Торина к другому входу. Идите на свое место, ваше величество, вы за мной. Кай послушно направился к дверям, за которыми в небольшом коридоре с украшенными орнаментом колоннами его ждала Ливана. Для коронации она выбрала наряд в цветах Восточного Содружества и сейчас напоминала ходячий флаг с каймой звезд и с белым лотосом на боку. Довершал образ пояс того оттенка оранжевого, который на земле назывался «рассветным». Напускной патриотизм королевы вызвал у Кая только одно желание – Этим же поясом ее и придушить. Ливана протянула руки навстречу супругу, чем окончательно вывела его из себя. Но деваться было некуда, и Кай сжал ледяные пальцы королевы. «Мой дорогой супруг», – пробарковала она, «разлука была невыносимо долгой». «Как долго нам еще разыгрывать этот спектакль?» «Спектакль?» – заклопала ресницами Ливана. «Разве же не не дозволено тосковать по мужу?» Если не хотите, чтобы меня стошнило во время коронации, советую сменить тему». Лицо королевы ожесточилось. «Мы заключили брачный союз. Обратной дороги нет, и ты вправе сам решать, как реагировать на ситуацию». «Хм, то есть я имею право что-то решать?» Кай использовал свою самую дипломатичную улыбку. «Как великодушно с вашей стороны!» Ливана не смутилась. «Так-то лучше», — сказала она. Они стояли рука об руку на пороге главного зала. Кай заметил у королевы царапину пониже локтя, там, где он ударил ее ножницами во время свадьбы. И это зрелище его несколько воодушевило. Под громкие звуки труб двери, наконец, распахнулись. В глазах у Кая зарябила от пестрой толпы зевак в усыпанных блестками нарядах. «Поприветствуйте ее королевское величество, королеву Луны Ливану Блэкберн, прямую наследницу первого короля Сайпруса Блэкберна и его императорское величество Кайто, императора Восточного Содружества Земли». Заиграл лунный гимн, и Кай с Ливаной пошли по центральному проходу. Если бы не яркие одежды гостей, атмосфера в зале была бы куда более мрачной. «Я получила любопытное известие, пока ждала, когда же ты почтишь нас своим присутствием», сказала Ливана, продолжая улыбаться толпе. А предателе, который сейчас сидит в нашей подземной тюрьме». У Кая внутри все похолодело. «Продолжайте». Во дворце поймали приспешника Линзолы, того преступника земли. Карсвелл Торн, так, кажется, его зовут. «Действительно любопытно». «Полагаю, «Ты понятия не имеешь, зачем он явился во дворец?» «Может, обиделся, что ему не прислали приглашение?» Ливана кивнула гостям. «Да это уже и не важно. Стража схватила его до того, как он успел что-либо сделать». «Рад это слышать». «Я подумала, что коль скоро ты сегодня станешь принцем-консортом Луны, я могла бы позволить тебе самому решить его судьбу. В конце концов, преступником он стал на твоей планете» вольщен, оказанный мне честью. Процедил Кай сквозь стиснутые зубы. Ливана явно пыталась выбить его из колеи, но добилась прямо противоположного эффекта. Кай обрадовался, услышав, что Торн еще жив. Дойдя до конца прохода, он заметил в первых рядах землян. Торин уже сидел на своем месте рядом с представителями Содружества и прочих государств. К немалому удивлению, Кай заметил среди членов американской делегации Линь Адри и Линь Перл, На лицах обеих застыли вымученные улыбки, и хотя у Кая были все причины их ненавидеть, ему стало жалко незадачливых родственниц Золы. Ливана играла с ними, как кошка забавляется с мышкой на гуливый аппетит, осыпала милостями, потом наказывала и снова проявляла милосердие. Неудивительно, что обе они были сами не свои от страха и боялись лишний раз пошевелиться. У помоста в центре зала Кай поднял глаза и увидел приближенных королевы, придворных магов, гвардейцев и солдата-мутанта в новой форме. Судя по всему, он еще не освоился с новым лицом и телом. Кай поморщился. О чем только думала Ливана, когда решила позвать на коронацию это существо. Его присутствие не было на руку ни одной из сторон. Но когда оборотень сверкнул зелеными глазами, Кай чуть не споткнулся. Этого не может быть. Кое-как совладав с собой, император начал подниматься по ступеням. Крес ведь говорила ему, что не захватили волка, и никто не знает, что с ним стало. Теперь он знает. В глазах обновленного волка бурлила едва сдерживаемая свирепость. Встретившись взглядом с императором, он рыкнул и отвернулся. «О, ты узнал моего лучшего солдата!» Спросила Ливана, когда они подошли к алтарю, заставленному драгоценными регалиями. «Должно быть, он сильно изменился с тех пор, как вы виделись в последний раз». В груди Каев сколыхнулась ярость. Он понимал, что Ливана только этого и добивается. Она хотела продемонстрировать юному императору, что его судьба, судьба его страны и его друзей в ее руках. Подавив злость, он вместе с королевой повернулся к собравшимся. Сейчас он передаст Ливане половину своей власти. Сейчас сообщит Восточному Содружеству, что в случае его смерти эта женщина станет единовластной правительницей. Против этого восставало все его существо, но Кай знал, что выбора нет. «Пожалуйста, пусть Зола придет», твердил голосок на задворках его сознания. «Пусть она придет». «Люди Луны и Земли», заговорила Ливана, протягивая руки к толпе. Сейчас вы станете свидетелями события исторической важности. Сегодня мы коронуем землянина, моего супруга, императора Кайта, дабы он стал нашим королем. А на мою голову сегодня будет возложена корона императрицы Восточного Содружества, дабы я стала первой из нашего рода, кто заключил союз с землей». Зал огласился восторженными криками. Радовались в основном лунатики, земляне ограничились вежливыми аплодисментами. «Я прошу вас сесть», – с улыбкой сказала королева. Пока люди снова занимали свои места, Кай и Ливана подошли к двум драгоценным шкатулкам на алтаре. Затеев вдыхание император открыл свою. Там, на шелковом ложе, переливалась корона императрицы. мастер ювелир изготовил ее в виде феникса. Распахнутые крылья были усыпаны переливающимися камнями. У Каи перехватила дух. В последний раз он видел эту корону на своей матери. Она надела ее на ежегодный бал в честь заключения мира. И была удивительно красива. Возложить эту корону на голову Ливаны казалось императору богохульством вдвойне. А королева тем временем достала из шкатулки венец лунного короля. По сравнению с земной короной он выглядел простым и неброским. Семь зубцов из лунного металла и белый камень, сверкающий в сиянии свечей. Но лунный венец был куда древнее своей земной сестры. Монархия зародилась на Луне задолго до окончания Четвертой мировой войны, в результате которой образовалось Восточное Содружество, где на трон взошел первый император из семьи Кая. Отогнав непрошеные мысли, он достал драгоценного феникса из шкатулки И они с Ливаной снова повернулись к толпе. Кайт искал глазами Торина и заметил грусть на его лице. Наверное, советник тоже вспомнил почившую императрицу. Но едва Ливана успела открыть рот, чтобы разразиться очередной речью о символической важности короны, воплощавшей власть монарха, двери зала распахнулись. На пороге показалась уже знакомая Каю дама с копной золотых волос. С лицом искаженным от страха она направилась к королеве. Кай опустил корону, которая успела согреться в его ладонях. В сердце императора затеплилась надежда. Гости, перешептываясь, смотрели, как дама приближается к Ливане. Неожиданное вмешательство в церемонию их не только не напугало, но и, напротив, вызвало искренний интерес, словно они были зрителями в театре. У подножия лестницы женщина опустилась на одно колено. «Прошу прощения, Ваше Величество», – запинаясь, проговорила она. Мы получили сообщение о беспорядках в секторах, прилегающих к Артемизии. кай покосился на волка, но тот лишь злобно скалился, готовый разорвать глотку первому, кто осмелится к нему подойти. «Что за беспорядки?» – прорычала Ливана. «Пока точно неизвестно», – пролепетала дама, «но баррикады вокруг восставших секторов сняты, и люди идут сюда, по магнитным туннелям» и ходят слухи, что среди них видели принцессу Зиму. Лицо Ливаны покраснело от ярости. «Это невозможно», – процедила она. «Я? Я не знаю, моя королева. Это лишь то, что мне передали. А еще, кажется, Киборг тоже с ними». Кай довольно усмехнулся и даже не попытался стереть улыбку с лица, когда Ливана метнула на него сердитый взгляд. «Она тебя предупреждала» сказал он, пожимая плечами. Ливана стиснула зубы и повернулась к женщине. «Киборг мертва, и глупых сплетен в своем дворце я не потерплю. Баррикады вокруг Артемизии на месте?» «Да, моя королева. Насколько я знаю, они не смогли через них пробиться. То есть непосредственной угрозы нашей безопасности нет?» «Полагаю, что так, моя королева. Тогда как ты посмела прервать коронацию?» Левана резко взмахнула рукой. «Стража, отведите эту женщину в камеру! Никто не вправе мешать церемонии!» Глаза королевы горели безжалостным огнем. Ослабевшая от страха дама поднялась и, наверное, не устояла бы на ногах, если бы двое стражников не подхватили ее под руки. Зрители даже не пытались отвести взгляд. Они жадно наблюдали за происходящим, боясь упустить хоть секунду увлекательного действия. «А ведь большинство из них, несомненно, понимали, что эта женщина ворвалась в зал не по своей воле». Кай прикусил щеку, стараясь унять крутящиеся в голове мысли. Лицо Ливаны странно дернулось и вновь стало спокойным. «Продолжим», — сказала она, поднимая лунный венец.